Глава двадцать «Клановый камень?» — с недоумением переспросил наследник трона. Я хотел было подколоть его в духе «Да-да, тот самый камень, который ваш отец зажал при выдаче мне клана». Но очень уж натуральным выглядело его недоумение, и я засомневался. Черт его знает, что там на самом деле с этим клановым камнем. Может, он вовсе не прилагается к клану, а его нужно как-то отдельно заслужить? Мало ли что Лагари говорил. И даже его слова, которые передал Магади, не опровергают эту версию. Может, вручили-то камень Лагари одновременно с правом на клан, но за какие-то отдельные заслуги? В конце концов, это было 600 лет назад. Никто не лезет в историю чужого рода так глубоко, если этот самый род не спешит хвастаться достижениями предков. Я вон тоже кровную привязку предлагаю, по сути, в комплекте с древним объектом, но никто ж не говорит, что без привязки получить объект невозможно. Или что он без нее бесполезен. В общем, я послушал свою чуйку и поостерёгся такое говорить наследному принцу. Не хватало еще с ним на ровном месте отношения испортить. Наследник трона тем временем бросил на меня растерянный взгляд, поставил чашку на стол, вновь посмотрел на меня, задумавшись. Он молчал секунд десять, наверное. А потом, судя по лицу, что-то сообразил. «Раджаджи, возможно, вы что-то не так поняли», — тактично улыбнулся наследный принц. «Вы все же недавно у нас. Я вам, как один из самых осведомленных людей в этом мире, заявляю, клановых ко мне не существует». Родовые камни — да, а клановых не бывает. А клановый ритуал? Нейтрально поинтересовался я. Нейтрально, потому что я не знаю пока, как на это реагировать. Вот уж чего я не ожидал, так это такого. При этом недоверие к императорскому роду у меня было как ни крути, несмотря на вроде как хорошее отношения с наследным принцем. Императора я терпеть не мог. А он — глава их рода, между прочим и подспудное ощущение, что сын не может быть вообще не похож на отца, у меня то и дело всплывало. Правда, наследнику трона нет смысла мне врать. Кланов в стране полно, и если отбросить секретность, я этот вопрос смогу уточнить у многих. Пока у меня есть только рассказ главы рода Магади, он с уверенностью вещал о клановом камне Лагари. Вот только маги в том камне он не ощущал. Мог этот камень быть обманкой? Да легко. Клановый ритуал существует, кивнул наследный принц. Собственно, именно ритуалы делает клан кланом. Первую часть ритуала проводим мы, императорский род. Это даже не столько ритуал, сколько... А, впрочем, вы же видели магическую карту. Это скорее своеобразная настройка, этакая энергетическая метка для главного рода клана. В общем, после нашей части ритуала клан появляется на магической карте. «Ух ты, какие подробности!» «Я очень хотел этот момент прояснить, но не знал, как подступиться к этой теме. А тут смотри-ка, наследный принц сам поделился». «А вот клановые звезды могут появиться на карте только после завершения ритуала самим кланом», — закончил он. «Да вы и сами это наверняка понимаете, раз провели ритуал и видели его результат на нашей карте». Я благодарно склонил голову. «Ритуала у нас не было». Однако наследник трона сделал вывод, что ритуал был, потому что на карте появилась клановая звезда. А значит, он сам не понимает, что такое эти клановые звезды и как они могут образоваться. Минус один потенциальный источник информации. Жаль. Как ни странно, именно наследный принц легко делится со мной самыми разными сведениями. Не бесплатно, конечно, я тоже много ему рассказываю, но тем не менее. Это очень удобно и глупо этим не пользоваться. Но раз не знает, значит, не знает. Придется выяснять иначе. А «клановые камни» — все же вернулся к этому вопросу я. «Полагаю, кто-то из кланов сказал вам, что у них есть клановый камень», — мимолетно улыбнулся наследный принц. «И, вероятно, из достаточно старых кланов. Есть у меня версия». «Лет пятьсот-шестьсот назад мой род дарил каждому главе новообразованного клана памятный камень. На нем была выгравирована основная клановая символика. Его, конечно, можно назвать клановым камнем, но это просто камень Раджаджи. Сувенир. Там из всей ценности только то, что этот камень получен из рук императорского рода. Аларчик, ты просто открывался». Получается, глава клана Лагари даже не брал. Да, клановый камень. Сомневаюсь, что глава клана кому-либо говорил, что это артефакт. Но на этом камне он проводил ритуал принятия в клан. А все остальное клановые роды додумывали сами. Там и не нужно было ничего говорить. — А почему прервали эту традицию, если не секрет? — улыбнулся я. — Да была там не очень приятная история с одним кланом, — поморщился наследный принц. По сути, тогдашнего императора вынудили дать право на клан, и дарить памятную вещь конкретно этому главе клана он не захотел. Считайте это его мелкой вредностью. Следующее право на клан было дано почти через сотню лет, и новый император просто не стал возрождать эту традицию. Или вынужденный клан за это время усилился, и подарив памятный камень следующему, император подчеркнул бы то отношение своего предшественника а заодно и по-прежнему не очень хорошее отношение всего императорского рода к вынужденному клану. Это могло быть элементарно политически невыгодно в тот момент. «Благодарю за информацию, Ваше Высочество», — склонил голову я. «Вы многое для меня прояснили, но одновременно и обезоружили. Теперь я даже не знаю, что попросить у вас за объект. Вы позволите мне взять время на размышления». «Конечно, Раджаджи!» — улыбнулся наследник трона. «Чтобы не отвлекать ни вас, ни меня от дел, предлагаю вернуться к этому разговору в дороге». Переговоры с Непалом неотвратимо приближались, до них осталось всего-то несколько дней. И вся индийская дипломатическая делегация поедет на них в полном составе от самой столицы. Причем всем обеспечением, включая организацию сопровождающей колонны, занимается императорский род. Никакой самодеятельности, никакой свободы выбора. Делегатам нужно только прибыть в императорский дворец в назначенное время, остальное их не касается. Ну а в дороге в любом случае будет скучно, и не только мне. Почему бы не провести это время с пользой? Как скажете, согласился я. «Мы наверняка мимо Агры поедем», — добавил наследный принц. «Заглянем заодно на объект. Кровная привязка — это же быстро». «Да, быстро», — кивнул я. «Теперь, когда управляющий артефакт в моих руках работает как магнит, все будет действительно быстро. Мы фактически прямой наводкой выйдем в нужную точку». «Отлично!» — довольно улыбнулся наследник трона. «Путешествовать мы будем с размахом, так что начепка в агре никого не удивит. Ну и отлучку нашу не заметит, уж об этом мои спецы позаботятся. За ночь управимся с объектом и поедем дальше. Как скажете», — повторил я. «Тогда жду вас через три дня, Раджаджи», — подвел итог наследный принц. «И заранее спасибо за объект. Я очень рад, что мне не пришлось долго ждать». «Не за что, Ваше Высочество», — улыбнулся я. «Пока еще не за что». Попрощавшись с наследным принцем, я в задумчивости вышел из дворца. «И что мне теперь просить в обмен на объект?» Дома меня уже ждала Астарабадди с докладом. У меня новая информация по Джайпуру. Самодовольно улыбнулся он, когда мы устроились в моем кабинете. Отлично. У меня осталась масса вопросов, связанных с поездкой на центральный объект. И кто решил составить мне палки в колеса при выкупе земель? И чьего наблюдателя с группы прикрытия мы тогда прикончили? Излагай, кивнул я. «Работы по возведению периметра вокруг объекта начались», — сообщила Старобади. «Подрядчик местный, заказ простой, обещают уложиться в месяц». Я молча кивнул. «Пока там и правда все просто. Надо поставить банальную каменную стену». Единственное ослаждение — нет нормальных дорог. Одну свою БМП с таранным щитом на морде я оставил в Джайпуре. Тропинку-однокалейку для моих будущих родовых земель она уже должна была пробить. «Да, доставка камня на участок выйдет дороже, потому что нужны будут проходимые грузовики, но это всего лишь деньги». «Пока противодействия нет», — добавил старабади «А могло быть, учитывая попытки перехватить нашу землю». «Выяснили, кто там в местной канцелярии развлекался?» — спросил я. «Выяснили», — кивнул старабади «Ты слышал что-нибудь о роде Каур?» — я задумался. «Не припомню», — покачал головой я спустя несколько секунд. «Небольшой свободный род», — начал Астарабаде. «Довольно старый, почти полторы тысячи лет. Обитают исключительно в Джайпуре и за границы этого города никогда не высовывались, насколько я знаю. Занимаются мебельным бизнесом». «О, это интересно. Именно мебельный бизнес в Джайпуре мне достался по итогам стычки с Партнамеш. А Каур наши местные конкуренты, получается». «Это они на мою землю претендовали», — уточнил я. А они?» — кивнул Астарабадди. «А откуда они узнали, какая конкретно земля мне нужна?» «Не поверишь. Фактически от нас самих», — криво ухмыльнулся Астарабадди. «Что?» — нахмурился я. «Не-не, ты что-то не то подумал», — быстро помотал головой Астарабадди. «У Кауры есть связи в местной канцелярии. А наш Каджумдар наводил справки про земли заблаговременно». Узнать, чей он слуга, не проблема. Может, даже сам представился. Ну а дальше Каур просто выслали примерно в ту сторону своих людей, глянули по нашим петлям в лесу, какой район нас интересует, и подали заявку на эти земли. Логично. И никаких наблюдателей или крутой разведки не надо, достаточно мелкой благодарности мелкому чиновнику. «К тому же есть подозрение, что им не столько деньги от нас нужны были, сколько кое-какие уступки в бизнесе», — добавил Астрабадди. «Откуда такое подозрение?» — приподнял брови я. «Нет, в Астарабаде я никогда не сомневался. В интригах аристократов он разбирается, если и хуже меня, то не намного. Но для подобных предположений нужны основания». «Оттуда же, откуда и остальная информация?» — слегка улыбнулся От «Адхара. Древний род из Джайпура. Когда-то они были очень сильными, но сейчас скатились. Можно сказать, прозябают на вторых ролях». Про Адхара я читал. Древние роды страны я в свое время выучил все. Из того, что мне запомнилось, у Адхара довольно интересная шакти — паралич. Очень заметная, потому довольно широко известная родовая способность. «И каким боком здесь Адхара?» — спросил я. Они владеют двумя крупнейшими лесопилками около Джайпура. Собственно, именно они поставляют материалы и нам, и Каур. Но с Каур они что-то не поделили, и теперь у них ценовая война. «Контракты пока не разорваны, но к тому идет. Поэтому мы жизненно необходимы Адхарам. А если они не продлят контракты с нами, они разорятся». «А у Адхара это единственный бизнес», — уточнил я. «Из крупных, да?» — кивнула Старабаде. «Звучит логично. Каур вполне могли рассчитывать, что в обмен на землю я разорву по их просьбе договоры с Адхара. Наверняка они могли бы предложить мне другого поставщика с теми же расценками, сами-то они явно кого-то нашли. То есть в их понимании это мог бы быть просто обмен мелкими любезностями. Они отказываются от претензий на нужную мне землю, я меняю одного поставщика на другого без ущерба для бизнеса. Вот только исполнение было крайне неудачное. Нет, если бы Кауру успели провести сделку и получить земли в собственность раньше меня, пришлось бы как минимум рассмотреть их предложение. Но они не успели. В итоге мы имеем только грубое покушение на мой родовой объект. «А откуда Адхары вообще узнали об этом?» — спросил я. «О, у них очень крутые безопасники!» — усмехнулся Астарабади. «Это я по присланным материалам вижу». Они не только от и до всю эту ситуацию разложили, но и прислали список уязвимых точек рода Каур. Это на случай, если мы захотим ответную гадость сделать. И поверь мне, Шахар, список просто шикарен. Одна точечная операция силами малодиверсионной группы, и мы уничтожим две трети благосостояния рода Каур. Я аналитику такого уровня только военной разведки видел. Да и то часто. «Какие злые ребята!» — хмыкнул я. Не сказал бы, улыбнулся старобади. Наоборот, там есть приписка с просьбой не злобствовать. В каком смысле? удивился я. У тебя уже сложилась репутация довольно резкого парня. Неопределенно покачал головой старобади. Вот от Хары просят соизмерять усилия, как они выразились. Я лишь насмешливо фыркнул. Мне другие аристократы уже неоднократно говорили про эту резкость, но раз даже незнакомый Адхара в курсе, значит, это точно репутация. Не самая плохая, кстати. Неадекватным я себя не выставил, иначе и риторика, и последствия были бы иные. Вешенную собаку, бросающуюся на всех подряд из-за косого взгляда, даже нейтралы постараются уничтожить. А вот готовность отвечать ударом на удар, причем делать это быстро и жестко, сыграет мне только на руку. Меньше лезть будут. «Ответить Каур надо», — произнес я. «И да, соизмеряй. Не стоит уничтожать их бизнес подчистую. Небольшого пожара на каком-нибудь критически важном узле производства будет достаточно». «Понял, сделаю», — кивнула Старабади. «И посмотри заодно, что мы можем сделать для Адхара», — добавил я. «Расширить закупки, например, или еще какой-нибудь контракт с ними заключить, помимо действующих». «Ответная любезность, так сказать». «Принято?» — вновь кивнула Старобади. «У тебя все?» — спросил я. «Нет», — слегка улыбнулся он. «Еще у меня кое-что есть по той группе, с которой мы схлестнулись после выхода из объекта». «Слушаю тебя внимательно», — с предвкушением оскалился я.